Глава 31. Алекс и Янка сидели на лавочке с обратной стороны таверны. От любопытных глаз их прикрывали разросшиеся вьюны и кусты. А вот с лавочки открывался чудесный вид на огород, а не на дорогу. На столе стояла тарелка со стопкой блинов. Их мастерски научился печь элик сразу на трех сковородках. В креманках были три вида варенья и сметана. Душисто пах чай в чайнике. Разлитый по чашкам он красиво отливал в проникающих сквозь листву лучах солнца. А подруги предавались очень увлекательному делу. Перемывали косточки и чешуйки одному конкретному дракону. «Месяц прошел, а от твоего дракона тишина!» Янка шумно отхлебнула чай и довольно вздохнула. «Вот же полезный эльф этот гелик оказался! Такой талант!» и совсем не песенный в сотый раз повторяю он не мой фыркнула Алекс и вцепилась зубами в блин намазанный густым вареньем не мой хахатнула Янка а мне показалось очень даже разговорчивый да ну у тебя Алекс отмахнувшись от хихикающей подруги перевела взгляд на огород созерцание природы успокаивает приносит умиротворение и так далее, как говаривали земные психологи. Природа была прекрасна. Воздух чист, огород образцовым, таверна полной и желающих не убавлялось. Но Алекс грустила. Совсем чуть-чуть, и не каждый день. Каждый день не получалось, дела не давали. А вечером она просто падала лицом в подушку, засыпая моментально. Но иногда на нее накатывала. А все из-за дракона, чтобы ему на хвост какая-нибудь фифа дворцовая наступила. Этот поганец сумел произвести на нее впечатление даже не желая того, но меньшим застранцем от этого не стал. Каждый раз, как Алекс вспоминала о нем, рука тянулась к лопате. Так хотелось его огреть за то, что сумел разбудить ее женское начало, как сказали бы те же психологи. Если коротко. Понравился так, что Алекс бы сходила с ним на свидание. Лорд Игнарок, кто-то там запомнить его полное звание она не смогла, оказался не только привлекательным внешне, но еще умным, воспитанным и с хорошим чувством юмора. И куда драконицы смотрят? Он не делал ей комплиментов, не старался очаровать, но у него получилось». «Вот чем тебе дон не кавалер?» Янка, поставив чашку, взяла блин и намазала его сметаной, полив ее вареньем. «Симпатичный, с манерами. Пить-то его отучила. Работает хорошо. Держали бы таверну вместе. Он вон какие комплименты тебе делает». «Если бы только комплименты», — Алекс прицокнула языком. «Из-за него пришлось потратиться на защиту комнаты», «Гениальная идея! Влезть через окно!» еще и прикрылся букетом!» «Якобы только порадовать меня хотел!» «Хорошая лопата!» — хохотнула Янка. Алекс кивнула. «Лопата отличная!» И вампир тогда ею и огреб. Этот инвентарь она держала под рукой у кровати. «А драконяк упади, не огрела бы!» Поддела Янка подругу. Алекс промолчала. Отрицать очевидное бессмысленно, а подтверждать не хочется. «Ну, красавчик, да! И взгляд у него такой!» Оборотница томно вздохнула. «Из вас бы красивая пара получилась!» «Да блин!» — Алекс повернулась к подруге. «Я через лужу вывалилась в ваш мир, а он из императорской семьи. Алло! У нас нет перспектив!» «Опять твои намирские словечки!» Янку слова подруги не убедили. Никак не привыкну. А ведь прямого запрета на неравные браки нет. Ну, будет семейка, давить прочее ему в жены подходящую девицу. Но я буду разочарована, если твой военачальник прогнется. Как он на тебя смотрел! Опять томный вздох. За погляд денег не берут, припомнила Алекс поговорку. Потянулась за чайником. Налила себе еще чашечку. «Не выдумывай того, чего быть не может». «Ну и дурак!» — в сердцах произнесла Янка. «Ты у нас умная, красивая, хваткая, ну прям настоящая драконица. Вон как ловко справилась с магистром». «Не я справилась!» — открестилась Алекс. «Это все Игнар. Это уже детали». Янка, как и весь город, была уверена, что без Алекс, нечистого на руку магистра, не поймали бы, да и Бира быстро нашли. Родственники теперь на пару трудятся на благо Империи, и командир стражи им компанию составляет. «Дурак твой, дракон, и точка!» Алекс опять промолчала. Она уже миллион раз себя спросила, почему не Донор? «Увы, сердцу не прикажешь». Маскарад, который устроил дракона, я сначала разозлил. Подумывала даже уронить на него что-нибудь тяжелое лопату на голову, например. Но, пообщавшись, изменила свое мнение. А как Игнар был хорош, когда размазывал по стенке магистра. Спокойный, уверенный, чуть ехидный, ее любимый тип мужчин. Но они не пара, как дельфин и русалка. Осталось не только разумом это понимать, но и чтобы глупое сердце смирилось. «А он тебе еще и руку поцеловал!» Наступила на больное Янка. «Гад! Дал надежду девушке и умотал. Только пыль столбом!» «У меня такое ощущение, что ты сама в него влюбилась!» Съязвила Алекс. А тот поцелуй еще долго жёг кожу. Часто непроизвольно потирала запястье. «Ага!» «То есть ты в него все таки влюбилась?» Глаза Янки заблестели от довольства. Она наконец-то подловила подругу. «Нет», — соврала Алекс. Уже сто раз пожалела, что так много наболтала о драконе. Но ее просто распирало поделиться случившимся. Она была под впечатлением. Впечатление не прошло. Дракона хотелось снова увидеть. Вот бы красиво так опустился на луг за таверной, Весь такой сверкающий на солнце. «Ну и глюки!» Алекс даже головой тряхнула. Так замечталась, что представила дракона как живого. «Явился!» — обрадовалась Янка. «А я тебе говорила, что этот лорд не дурак!» «Кажется, грибов странных, Элик добавил». Алекс залпом допила чай. «Ты дракона видишь?» — спросила шепотом, наклонившись к Янке. «Вижу!» — хохотнула оборотница, толкая Алекс локтем. «Ну, красавец!» — восхищенно выдохнула она. «А как блестит!» Дракон выглядел эффектно. Золото аж глаза слепило, а черные чешуйки будто поглощали свет. Мощные лапы с огромными когтями. Ужасающий роскошный гребень от макушки и до кончика хвоста, усыпанного шипами. И рога. Большие, изогнутые... Он подернулся дымкой, скрывшей трансформацию. А у Алекс вдруг такая обида вспыхнула. Повезло драконищу, что любимая лопата осталась на кухне. Прилетел, понимающе произнесла Янка. Уходить она не собиралась. Тут такое начнется сейчас. Алекс вон как спину выпрямила, прищурилась, нос задрала. И внимательно следит, как к ним через кусты ломится лорд Эгнар. «Добрый день!» Он, подойдя к лавке, отвесил вежливый поклон. «Добро пожаловать отсюда!» В голосе Алекс не было теплоты и вежливости. «Вы к нам снова по делам?» Сразу с места в карьер взяла она. «Желаете взять номер?» «Обязательно!» Лорд Эгнар продолжал улыбаться. «Я не знаю, сколько пробуду. Дело очень важное!» Лорд Игнар вытащил из нагрудного кармана письмо с печатью императора и протянул Алекс, которая смотрела куда угодно, только не на него. «По приказу императора письмо должно быть вручено вам лично», — почтительно произнес он. Алекс недоверчиво смотрела на послание, опасаясь брать его в руки. «Мало ли, что там мог написать сам император. Уж точно ничего хорошего». Лорд Эгнар терпеливо ждал, когда послание соизволят принять. «Давай!» — не выдержала Янка. «Ну интересно же, а больше никто открыть не сможет». «Вас понизили до почтальона?» Алекс наконец-то посмотрела в глаза Эгнару. Слово было ему незнакомо, но смысл он понял. «Э, «Я скорее посол». Он продолжал улыбаться. «Угу. Куда послали, туда и посол» пробурчала алекс мрачно все же забирая письмо сломав печать она развернула лист украшенный гербом империи на листе было написано всего несколько строк твердым четким почерком подпись у императора оказалась размашистой а завитки складывались в силуэт крыла дракона что там янка не удержавшись заглянула алекс через плечо гелик точно сунул в чай грибы Прошептала пораженная Алекс. Это глюк. Без вариантов. Да помереть от любопытства можно. Янка выхватила из ослабевших пальцев Алекс послание и быстро прочитала. Офигеть. Только и смогла негромко произнести. Правда, что ли? Спросила во все глаза, глядя на лорда Игнара. Правда? Кивнул он. За этим я здесь. Лорд Игнар. «Да вы садитесь!» — опомнившись, вскочила Янка. «Вот чай. Блинчики со сметаной. Далеко же лететь. Устали, наверное. Ой, я сейчас чашку чистую принесу, а вам поговорить надо». Подхватив подол, она кинулась в таверну. «Ох-ох-ох! Какие новости! Вот это обалдеют подружки! Это вам не в лужу плюхнуться из другого мира!» Янка влетела в таверну через служебный вход и захлопнула дверь. «Никому не выходить в беседку!» — рявкнула командирским тоном, входя на кухню. «Лично голову откручу!» — продолжала рычать. «Хоть лысую, хоть ушастую!» «И чего опять припёрся?» Рык очень хотел выйти, но отойти от плиты не мог. Если еду испортит, то голову ему открутит Алекс. «Приказ императора!» Важно, задрав палец вверх, ответила Янка. Она прошла к сушилке и взяла чистую чашку и блюдце, не забыла и ложечку. «Да куда вы вечно салфетки ныкаете?» Не увидев салфетки, отобрала у Элика чистое полотенце. «Не об себя же, лорду, руки вытирать!» «Да, Янка!» — возмутился Рык. «Чего туману напускаешь? Отстань!» Оборотница махнула на него полотенцем. Всем работать и на сыне высовывать. Отдав команду, она побежала на улицу. Не соня, проговорила нарочито громко, чтобы не застать парочку за каким занятием. Но оба сидели на приличном расстоянии друг от друга. Вот, пожалуйста, чистая чашечка. Она поставила ее на стол перед лордом Агнаром, налила чай и, прихватив свою чашку, уплыла в таверну. Надо там за любопытными присмотреть, чтобы не помешали. Игнар проследил взглядом за оборотницей. Потом взял блин и макнул его в сметану. Съев блин и запив его чаем, решил, что у Алекс было достаточно времени на раздумья. «Леди Алекс», — начал он. «Не называйте меня так», — скривившись, перебила она. «Император даровал вам титул», — строго произнес Игнар. «Вы теперь леди Александра. Также у вас есть дом в столице и счёт в банке. И главное, вас больше не удерживает здесь контракт». «Меня здесь удерживают друзья», — твёрдо ответила Алекс. «Налаженная жизнь. А что ждёт меня в столице?» «Новая работа», — Игнар пожал плечом. «Ваши таланты по достоинству оценены императором». «Да плевать мне на него!» мысленно прокричала Алекс, оставаясь внешне безразличной. Император указ подписал и забыл. А ей второй раз жизнь круто менять. «Переоценены!» — буркнула Алекс. «Раз аж вас отправили доставить письмо. Я всего лишь хозяйка таверны на краю империи. Уверена, есть много кандидатур на эту должность». «Лучше вас не найти», — продолжал мягко настаивать Игнар. «Вас приглашают в главное управление». «Карьерный рост и широкие перспективы для вашего таланта». «Здесь у меня друзья!» — опять произнесла Алекс. «А в столице? Я там никого не знаю». «Вы знаете меня?» — улыбнулся Игнар, сверкнув глазами. «Я предлагаю вам свою поддержку. И дружбу». «Помнится, вы были недовольны, что поездка в карете оказалась короткой?» Перевел он тему разговора. «Что-то я не вижу кареты». Язвительно прокомментировала пустое пространство Алекс. Она прибудет завтра. Я улетел вперед, чтобы поскорее увидеть вас. Соглашаетесь, Алекс. Игнар накрыл ее руку своей и осторожно сжал. В его глазах вспыхнуло ожидание.